Улыбка исчезла с лица сержанта, будто мышь, заметившая кошку. А сам он нервно облизнул губы, что время как взгляд его метался между дверью и командиром. "В этом, в этом нет необходимости, капитан", сказал он очень осторожно. "Я хочу заметить, но, разумеется, только между нами, ведь так, конечно, может быть обнаружено". Знаешь, сколько позиций из общего списка снаряжения, э, скажем так, затерялись куда-то за последние несколько месяцев. Если хотите, я могу посмотреть, не жаль искать и пропавшую технику за пару недель. Это совсем не то, что я имею в виду, гаша. Заметил шут, улыбаясь. "Ну хорошо, тогда иначе." Гарри Заговорщицкий пригнался, наклоняясь на стуле вперёд. "Я предлагаю, что мы сможем выработать в некотором роде взаимовыгодное соглашение." Командир резко рассмеялся, обрывая сержанта. "Извините меня, Гарри. Но похоже, у вас Какое-то неправильное представление о происходящем. Я ни в коем случае не собираюсь вытряхнуть вас с вашего места. У чего я хочу, так это как раз противоположного. Я хочу, чтобы вы расширили свою деятельность и думаю, что смогу вам в этом помочь. Вы можете прямо сейчас начать очистку своего склада от большинства скопившихся там запасов. Сержант снабженец нахмурился. "Почему вы так считаете, капитан?" "Э, я хочу сказать, что я, конечно, обязательно так и сделаю, но мне кажется, что если мы сейчас освободимся от всего снаряжения, то кто и как может это заметить? У вас есть какой-то план, как скрыть тот факт, что я сижу на пустом складе?" Прежде всего, мы не собираемся ничего скрывать. Шут усмехнулся. Мы будем делать это строго по уставу, особенно упорая на раздел 954, параграф 27, который гласит: "Сержант, ведающий снабжением, может избавиться от любых излишков или устаревшего имущества путем уничтожения". или продажи последнего. И раздел 987, параграф 8. Командующий офицер должен определить тип снаряжения, имеющегося в его подразделении, которое требует замены или продажи как устаревшего, или, если оно признано негодным, отправить на слом. В настоящее время в ведоглата основная масса нашего снаряжения более пригодно для музея, чем для действующей боевой части. Так что я считаю, что твоя работа полезна не только для тебя. Гарри кивнул. "Очень приятно. Я бы даже сказал, сладко. Но есть одна деталь. Но как же я стану с припустым складом? Нет. Вовсе не на пустом Я думаю, что ты заполнишь его тем снаряжением, которое появится здесь через несколько недель, и которого будет значительно больше, чем сможет выместить освободившееся пространство. Как я уже говорил на встрече с ротой, я буду пользоваться правом повышения качества нашего снаряжения. На свой счет, разумеется. Разумеется. Разумеется. Как кхе, повторил сержант, откидываясь назад, чтобы рассмотреть командира полуприщуренными глазами. Но это поднимает совершенно новый вопрос, капитан. Я не совсем понимаю, зачем нужен вам, если вы так богаты, как говорите. Я имею в виду, что раз вы можете купить всё это снаряжение, Да зачем вы собираетесь дурачить окружающих, получать деньги за распродаваемые мною залишки? Шут глубоко вздохнул, будто терял терпение, убеждая несговорчивого ребёнка. Гыша, мы оба знаем, что есть вещи, которые просто так не купишь. Я имею в виду, что мои деньги и методы Могут быть очень хороши для обычного снаряжения, но предполагаю, что время от времени нам будут нужны некоторые предметы купить, которые можно только на чёрном рынке. Так вот, я рассчитываю на то, что ты будешь той ниточкой, которая свяжет нас с подпольной торговой сетью, используя в качестве пропуска продажу нашего устаревшего снаряжения. Половил направление. Прочитал всё вслух. И абсолютно отчётливо, капитан сказал Гарри. Его лицо расплылось в широкой усмешке. Вы знаете, раньше я никогда не произносил слова брат по отношению к Белым. Но вы можете составить исключение. Боюсь, что предпочту пока относиться просто к разряду хороших парней, резко поправил его шут. Не видишь ли, Гаша, есть здесь несколько правил, определяющих эту игру, моих правил, а не легиона. Ого, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Прежде всего, продолжал командир Не обращая внимания на театральные замечания сержанта. Я не хочу, чтобы твои действия могли в конечном итоге как-то коснуться нас. Например, имея дело с нашим автоматическим оружием, ты должен понимать, что если вынешь из него переключатель на автоматическую стрельбу, это не означает, что ты можешь открывать на следующей неделе продажу этих переключателей. Наше снаряжение может быть и устарело, но среди него есть масса вещей, от которых я бы и не торопился избавляться, давая возможность кому-то использовать его против нас или даже против местной полиции. Очень трудно будет играть невинных голубков, если на всей планете Мы единственные обладатели современного автоматического оружия. И вдвое нет справедливо, это будет для того нового вооружения, которое мы получим. Такого, как наручные средства индивидуальной связи. Да, предполагаю, что вы можете спустить несколько обычных систем. Если это поможет в установлении нужных контактов. На специальные ротные средства трогать не стоит. Я не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме нас, мог прослушивать частные каналы связи. Кстати, раз уж об этом зашла речь, если вы немного подумаете, то я уверен, согласитесь, что в ваших же собственных интересах исключить возможность постороннего прослушивания наших с вами личных переговоров. Сержант снабженец поморщился. Наверное, вы правы, но это ограничивает мне свободу манёвра. Правило номер 2. Деньги от всех продаж должны поступать на счёт роты. И ещё. У меня не вызывает беспокойства Если вы будете снимать хоть небольшой навар с этих операций, чтобы чуть-чутьскомпенсировать собственные неудобства, на самом деле я это вполне приемлю и считаю просто честной наградой за затрату вашего личного времени в интересах будущего всей роты. Тебе остаётся только делать привычную работу, какую делал врач, строго следуя рецептурной книге. И ты никогда не услышишь от меня никаких порицаний. При этом необходимо помнить, что я имею полные представления о том, как идут дела на рынке даже на чёрном. Если мне покажется, что ты берёшь больше, чем следовало бы, я просто отстраню тебя от всего этого. Отстраните, капитан. Гарри был готов заявить протест. — Мое сердце разорвется, если вы отправите меня с этой планеты. Вы сами об этом знаете. — Я не имею в виду перевод. По лицу шутто скользнула улыбка. — Я отстраню тебя от своих упражнений. Видишь ли, Гоша, сейчас ты всего лишь обманщик и мелкий жулик. Оставайся со мной и играй по моим правилам, и я научу тебя играть в большую игру. И покажу, как можно составить некоторый финансовый капитал, в котором ты будешь нуждаться после того, как твоя служба закончится. Договорились?